Моя голубка. Вечер был безоблачный, звёздный, от луны рассеивалась мгла. Помнишь, ты пришла в мой дом с мороза? И такой растерянной была. От вина, от тайвы легубки мы вели негромкий разговор. Я тебя весь вечер называл голубкой. Сколько дней промчалась с этих пор? Моя голубка! Моя голубка! Согрелась ты в моих руках, Моя голубка! Моя голубка! И снова скрылась в облаках. Моя голубка! Моя голубка! С тех пор я словно выход в мелю. Моя голубка! Моя голубка! В тревожных снах тебя ловлю. Я тебя не спрашивал о прошлом. Все былое можно зачеркнуть. Я с тобой был в ласках осторожным, Чтоб тебя случайно не вспугнуть. Но любовь — беспомощная шлюпка. Жизнь и шторм накрыл ее волной. улетела утром ты моя голубка только боль оставила со мной